Каменцев. В офисе его прогоревшей фирмы, ныне отошедшим к иным владельцам, существовал тайничок. В туалете, за одной из облицовочных кафельных плиток, в выдолбленном углублении хранились тысяч долларов, которые он, по счастью, не успел пустить в дело. Доллары Навестив офис в качестве интересующейся товаром покупательницы, успешно извлекла из тайника верная Надя, и в честь обретения клада Каменцев закатил домашний пир семейного типа. Пригласить подругу в ресторан он не решился. Городская стихия, бушевавшая за окном, вселяла в него ужас своей непредсказуемой и непреклонной опасной сути. Он хотел связаться с таинственным Геннадием, хранителем загранично-паспортной системы, но мешали сомнения. Вдруг информация о таком контакте дойдет до злобленного невозвращением долга Крохина, и тогда? Да, тогда могут последовать события опять-таки непредсказуемые и грозные. С другой стороны, высиживание в квартире ничего конструктивного не сулило. Но там за входной дверью, как за краем обрыва, ему чудилась некая пропасть, безвозвратно гибельная. Пришел инспектор электроплит, коренастый невзрачный мужичонка в дермантиновой курточке, что-то измерил в проводке тестером, сказал, что необходимо поменять две потрескавшиеся конфорки. Каменцев, таившийся в комнате у дверной щели, слушал его разговор с Надеждой. которую мастер застал на выходе из дома. Надя собиралась навестить подругу. Да бесплатная работа, хозяйка, чего беспокоишься? Я просто сейчас тороплюсь. Ну, смотри, у меня запасных блинов немного осталось, а менять в каждой практически квартире надо. Послышался приглушенный звяк инструментальной сумки. Тогда, если что, звони в Дез, но только завтра уже поздно будет. За свой счет, если. Хорошо, раздался нетерпеливый голос Надежды. Я подожду. Сколько вам потребуется времени, чтобы Так мне еще в Дез зайти надо? удивленно отозвался специалист. Я не ломовой конь, чтобы с блинами по этажам перемещаться. И когда вернетесь, Минут через 20. И полчаса на работу, так что прикидывай. Ладно, идите, вернётесь, позвоните в дверь три раза. После некоторого раздумья произнесла Надя: "Дома муж, он сейчас отдыхает. Я его разбужу". Войдя в комнату, она виновато шепнула Каменцеву на ухо: "Ты слышал? Откроешь ему, а то плита эта уже измотала". Каменцев кивнул, вышел в коридор. Электрик, поправляя на плече ремень сумки, вскользь обернулся на него. Повторил: "Минут через двадцать буду". Плетута запустил хозяин. Каменцев сокрушенно развел руками. Надежда, чмокнув его в щеку, скрылась за дверью вслед за электриком. Может, мент, дрогнув, подумал Каменцев, перемещая в сторону стального косяка хромированный штырек запора. Вроде бы не похож. слишком кургуз. Хотя, а почему бы им не послать для проверочки настоящего электрика? Это они запросто. Не, ерунда, вычислить невозможно. А если вычислили, тогда все, выхода нет. Он выглянул из окна во двор, но никаких особенных машин и подозрительных людей у подъезда не заметил. Оставалось одно ждать. Электрик явился обратно через двадцать минут. Один, молча и сноровисто поменял блины, доложил: «Все, хозяин. Хоть сейчас борщи вари. Может, стопочку?" предложил Каменцев в честь, так сказать, традиции. "Не пью", отрезал электрик, открывая входную дверь. Каменцев даже не успел удивиться, как вдруг из заскрывающиеся в дверном проеме спины мастера в квартиру вынырнули, жутко и иреально утверждаясь в узком пространстве коридора, заполоняя его статью расправляемых широких плеч трое молодцов с плоскими решительными мордами, и раз качнулись стены, и через миг он уже очутился в гостиной, плюхнувшись от грубого тычка в грудь на диван Извини, друг, прорезал круговерть мыслей и смят расплывающиеся перед глазами пространства комнаты, чей-то бесцветный голос: "Приходится, знаешь ли, идти на хитрости". В расплывающемся фокусе возник сорокалетний мужчина с жестким лицом и безжалостно холодными глазами. Мужчина, одетый в длинное просторное пальто, застёгнутое под ворот, пододвинул стул, уселся напротив Каменцева. Трое богатырей надежной стеной встали за ним. Неприступность Кремня одухотворяла их мрачной физиономии. Мы пришли к тебе с приветом, с утюгом и с пистолетом, пронеслось без тени юмора в голове Каменцева. Значит, друг так, произнес человек, сидящий на стуле. Как ты, наверное, понял, мы не менты. Дыши ровно через нос. Ситуацию твою, горестную постигаем и попытаемся тебе помочь. В голосе его отчетливо прослеживались холодноватые интонации, свойственные свежевылупившимся хозяевам жизни. "Каким же образом попытаетесь?" выдохнул Каменцев, обретая наконец способность к словоречению и вообще к мыслительному процессу. "Ты должен денег людям", сказал собеседник уныло. Так или нет? Должен, торопливо согласился Каменцев. Но тут не моя вина, тут дичайшее недоразумение. Незнакомец успокаивающим жестом выставил вперед себя широкую сильную ладонь. Позволь я изложу тебе твое же мнение о случившемся, произнес веско. Итак, ты, пьяный хулиган, попадаешь в тюрьму за реально совершенное преступление. Воспользовавшись данным прискорбным фактом, твои недобросовестные подчиненные и партнеры подвергают руководимую тобою фирму всяческому разграблению. Результат куча озлобленных кредиторов. Теперь вывод он заключается в неоригинальном вопросе: кто виноват? Я правильно излагаю? В общем, да. И в общем, и в частности Копаем дальше. Сел ты в темницу благодаря собственной глупости, благодаря иной глупости, но опять-таки лично тебе принадлежащей. Набрал в свою команду людей нечестных и алчных. С этими мерзавцами мы, конечно, попробуем разобраться. Но самый главный крайний все равно ты. Не буду спорить с внезапной холодной ожесточенностью охвативший его произнес Каменцев. Но у меня нет денег, хотите, убейте. Не хотим, решительно произнес собеседник. Зачем? Крайняя мера, последняя мера. Лучше поговорим о долге. Его общая сумма составляет тысяч долларов. Сколько протянул Каменцев возмущенно. Вот человек протянул ему лист бумаги, поданный одним из мордоворотов. Полная калькуляция с процентами с неустойками. Каменцев, мельком посмотрев на цифры, отложил бумагу в сторону. Спорить было бесполезно, но причину появления в квартире бандитов он уяснил. В списке фигурировала фамилия Крохина, единственного, кто знал о Надежде. Вот кто дал на водку. Значит, спасибо за ваш визит, я должен сказать Володе, пробормотал он. А в чем, интересно Володя виноват? спросил собеседник. Несчастный мытарь, бьющийся за выживание, ему каждый доллар как капля волокардина для нищего пенсионера-сердечника. А ты его сразу на 14.000 наказал. Там в каждой тысячи год его жизни. Естественно, человек огорчился. Он ведь эти деньги заработал своим горбом, безо всяких там анекдотов. Короче, ваше предложение, равнодушно произнес Каменцев. Предложение такое: деньги должникам платим мы, а ты их отрабатываешь. Спросишь как? Да вы и сами скажете. Это верно. Бандит позволил себе снисходительную усмешечку. Первый долг возвращается Володи. тысяч плюс проценты. Утешу. Данная сумма отрабатывается быстро. Сегодня ты с пятью молодыми и бодрыми ребятами едешь в Сибирь. Там облачаешься в форму капитана нашей измочаленной армии. Благо, стрижка у тебя военная. Ребята в форму солдатиков. И усевшись в одну из трех грузовых машин, следуете всем коллективам из Сибири обратно в столицу. Ты выступаешь в качестве ответственного офицера. А в машине ворованные боеприпасы, сказал Каменцев. Нетрудно догадаться, ответил бандит. Каков риск с полицией? Небольшой, но есть. ГАИ, ВГИБ это имеется в виду. Совершенно верно. И какие действия в случае Но определенно не такие, какие были предприняты тобой некоторое время назад. Имея в виду разоружение патрульных, полумерами здесь не обойдёшься. Минты заподозряя ничего ликвидируются, а далее либо движение продолжается, либо грузовики взлетают в небеса. А наша команда пускается в рассыпную. Детали тебе разъяснят. Главное сейчас твое принципиальное согла. Главное сейчас, перебил Каменцев, договориться о всех видах моих работ и услуг. Чужой кровью я свои долги покрывать не намерен. Такой уж я чистоплюй. И попрошу говорить мне вы. Я понял, бандит встал со стула. Твердо обещаю. Ни каким силовым акциям лично вы на всем протяжении своей будущей биографии наемного труженика отношения иметь не будете. Чем гарантируется такое обещание простыми соображениями? В такого рода делах на вас может положиться лишь идиот. Вы в них профан и неумеха. А у меня и без того достаточно кадров, которые влепят кому надо пулю в лоб не просто умело, но и с удовольствием. Нус, пишите записочку Нади подал Каменцеву чистый лист. Так мол и так, дорогая, срочно покидаю тебя на недельку. Еду в Питер, скажем, за надежными документиками. Обязательно позвоню. Ключи беру с собой. Ключи, то есть, есть — отозвался Каменцев враждебно. Тогда собирайся, милый. Через три часа самолет». А паспорт нужен же паспорт. Открою секрет. Самолет военный, а у военнослужащих паспортов нет. Военный же билет тебе организуем. Это как здравствуйте. «Еще вопросы? Вы ничего не сказали о необходимости соблюдения мною правил примерного поведения. Хотите окончательно допортить себе настроение? Как будет угодно, бежать вам некуда и не к кому. Все вероятные финты закончатся тюрьмой, а в тюрьме закончат вас это закон, поскольку теперь вы в команде. И финт уже не финт, а предательство. Поверьте мне, неприятно говорить все эти слова, но в вашем случае приемлем лишь один метод грубый шантаж. Знаете что, грустно сказал Каменцев. Мне жалко вас. Честное слово, жалко. Обреченное на погибель существо, пыжищущееся в гнусностях ради сытости своей оболочки, а за оболочкой вакуум. Почему вакуум? удивился собеседник. Там скорбь о загубленной душе. И ничуть тебе меня не жалко, скотина ты лживая. Ненависть твоя беспомощная и трусливая в тебе скулит. Проходили